Глава вторая. Ария высокого гостя. Ковровую дорожку валяй, согласилась я, и Витюня унесся на чердак. Дело принимало явно комический оборот, что мне даже нравилось, ведь смехи и шутки всегда поднимали настроение и боевой дух. Ну, раз пошла такая пьянка, то мне нужен кокошник и хлеб-соль пробормотала я с усмешкой взглянув на себя в зеркало и лихорадочно вспоминая правила встречи высоких гостей. Ничего подобного в свашном кодексе не значилось, поэтому я решила, что можно проявить ведьмовской креатив. К тому же Тюни, кажется, был со мной солидарен. Стоило мне переступить порог, как у меня из-под ног вырвалась свернутая в рулон алая ковровая дорожка и, стремительно разворачиваясь, покатилась вперед норовяя сбить с ног ошарашенных гостей, застывших от изумления на противоположном конце длинной яблоневой аллеи. За неимением в хозяйстве кокошника и даже приличной диадемы я решил ограничиться самым главным атрибутом гостеприимства, поэтому в руках у меня красовался небольшой поднос, на котором дымилась приготовленная витюней кулебяка. Ею мы решили заменить привычную ковригу хлеба будто заранее намекая гостям на наше отношение к ним, незваным бяком. Как только делегаты осторожно, даже с некоторой опаской, ступили на край дорожки, Витюня дал знак музыкантам, прятавшимся за кустами ароматного шиповника, и те громко грянули застольную из оперы «Джузеппе Верди Травиата» которая в исполнении надрывавшихся от усердия соловьев, кузнечиков и дятлов звучала очень свежо и неожиданно. Судя по всему, такой креативный прием высшим не оказывали никогда в жизни, о чем свидетельствовали слегка отвисшие челюсти у всех пятерых. Высокие гости шли в колонну по два, и сперва я даже испытала некоторое разочарование. Никаких крыльев, клыков, рогов и копыт у них не наблюдалось а я в тайне, как дитя, надеялась увидеть нечто подобное. «Маскируются», — прошептал Витюня, заметив мое разочарование. «Да ты получше приглядись, Фиса». И то правда. Не дожидаясь, пока гости приблизятся на расстояние, на котором человеческое зрение способно идентифицировать внешность каждого, я, чтобы не сгореть от любопытства, применила профессиональные примочки. увидим свах имелось заклинание «прицел», служившее для увеличения и приближения объектов перед выстрелом. Стрелять в данном случае я могла только глазами и, честно говоря, как выяснилось, было в кого. Настолько шикарные и оригинальные типажи предстали передо мной. Направляющим был высокий и стройный, даже худощавый молодой человек с длинными русыми волосами, красиво рассыпавшимся по плечам. Джинсы-клёш и болтавшиеся за плечами гитара в чехле делали его похожим на хиппи. За ним шёл огненно-рыжий мужчина с чувственными губами, одетый в обжигающе-алую рубашку, словно сотканную из огня. А рядом – удрявый симпатичный аристократ с волевым взглядом светлых глаз и раздвоенным подбородком, одетый как для косплея до к на семнадцатый, да еще и державший в руках черный зонтик. Замыкали колонну эффектный истинный ариец в умопомрачительном белом одеянии, как мне показалось, сделанным из перьев, и некто в очках, похожий на романтичного студента-отличника, вышедшего за хлебом. По-моему, даже и рюкзак в руках присутствовал. Эти пятеро оказались настолько разными и странными, что трудно было представить, какое чудо могло собрать их всех вместе на красной дорожке. Церемония Оскар отдыхает расстеленные на пути в брачное агентство. «Ну и кто из них кто?» — спросила я у домового, разглядывая приближающихся делегатов. «Угадай. Могу подсказать, что здесь собрались представители всех исчезающих видов, которые ты видела в красной книге, варварски выдирая из нее листы. Засмеялся домовой, весело подмигивая мне, а потом, спохватившись, добавил. «И гостям, так у лебяки, оставь немного». Опомнившись, я вдруг заметила, что от волнения отщепнуло от символа гостеприимства уже три вкуснющих куска, один из которых как раз дожевывался в данный момент. Вот задача! Я быстро наколдовала иллюзию целостности, попутно думая над разгадыванием головоломки, которую вполне можно было бы обозначить известной фразой Михаила Горбачева «Кто есть ху?», происходящей от английского «ху из ху». «Ну, белобрысое чудо в перьях — это ангел обыкновенный», — предположила я, вызвав еще более широкую улыбку домового. «Вон тот пижон-косплеер с зонтом, вероятно, натура творческая, ранимая и сумасбродная», — продолжала я. «Ботан в очках, купидон. Очки помогают хорошо наводить на цель, а внешность вводит жертв в заблуждение». Так-так, подначивал меня Витюня, едва сдерживая смех. Рыжий вампир, напился кровушки, аж волосы покраснели. Завершила я свои гадательные попытки. А волосатый в джинсах падший, вон как развязно ведет себя. Дослушав до конца, домовой уже тихо хохотал, сотрясаясь всем телом. Ох, Фиса, уморила. Все выстрелы в молоко меткая ты моя но логика у тебя забавная», — сказал Витюня. «Что, ни одного не угадала, что ли?» — поразилась я. «Ни одного», — подтвердил Витюня. «Ладно, разберемся в процессе», — решила я, немного уязвленная его замечанием. «А кого из высших выбрала моя прапрабабушка?» Витюня собрался ответить, но делегаты подошли уже слишком близко, поэтому нам пришлось замолчать, чтобы не казаться невежливыми раньше времени. «Приветствуем дорогих гостей!» — изрекла я, приосанившись и выставляя вперед кулебяку. «Пожалуйте в дом!» И в этот момент случилось нечто, заставившее уже меня слегка уронить челюсть. Длинноволосый хиппи неожиданно расчехлил музыкальный инструмент, напоминавший какую-то смелую поместь лиры с гитарным грифом, И запел. Его очарующий голос и манера игры сразу с первых женот выдавали профессионала своего дела. А кто у нас, по легендам, играл на лире? Кажется, этот длинноволосый хиппи был настоящим музом, прекрасным вдохновителем на подвиги. И хотя мне всегда казалось, что женщине нужен не муз, а хотя бы музык, пел он просто обворожительно. А ведь никто ранее никогда не исполнял мне сиренад. Приятно, черт побери. Анфиса, ты во всем прекрасна. И в фас, и в профиль, и в IQ. Терзаешь душу ежечасно, и кровь, бурливую мою. Сказать, что я была в легком шоке от такого неожиданного концерта в стиле «с места в карьер», значит, ничего не сказать. Я застыла, как статуя, чуть не выронив кулебяку, А четверо оставшихся делегатов, видимо, чтобы окончательно добить меня, дружно затянули бэк-вокалом страстное: "А-а-а". При этом они синхронно переминались с ноги на ногу и протягивали руки ко мне. Несмотря на то, что припев звучал немного фальшиво, белобрысый безбожный перевирал мотив. Это только добавляло юморного шарма общему выступлению. Второй куплет развивал мысль и от ее развития я покраснела до корней волос. Я жажду честно без диверсии в ночи обзать твои уста и зрить твои молодые перси не раз, а в месяц раз полста. Краем глаза я вдруг заметила, что Витюня убежал в дом, наверное, чтобы не умереть от сотрясавшего его смеха. Это же так невежливо по отношению к высоким гостям, продолжавшим выводить припев на этот раз «Е-и-е» к третьему куплету мне удалось немного взять себя в руки и сменить дурацкое выражение лица на покер фейс и бьется со сердце птицей в клетке и мозг в страданиях завис быть вместе словно маркс и цеткин как ленка и ее парис когда бэк вокал закончил тянуть свое финальное «А, -а, -а, а настал черед делегатов выронить челюсти потому что Витюня решил тоже выступить с гастролью так сказать, в ответ на арию высокого гостя. Домовой смело вышел из дома, свидавший виды балалайкой, и тренькая на струнах простенький мотивчик, разухабисто запел. В огороде у реки сажали помидорики, хорошие да ненадежны, нынче ухожорики. В общем, по результатам первого раунда переговоров счет был один-один. Мне пришлось повторить приглашение пожаловать в дом на которую высокие гости, наконец, согласились. На веранде мы уселись за стол, на котором уже дымился сладким ольховым дымом начищенный медный самовар. Его тюня получил в награду от главного дымового московской губернии в давние времена и, как говорится, насобачился мастерски растапливать с помощью кожаного сапога. Сначала за столом повисло молчание, потому что все были увлечены едой. Кроме кулебяки, гостям подали брусничное варенье и липовый мед. Отведав все это, делегаты пришли в благостное расположение духа, что очень располагало к доверительной беседе. «Проездом из соседнего измерения к нам», поинтересовалась я у парня в очках, который почему-то вызвал у меня наибольшее доверие. «Да, с неофициальным визитом», ответил он, скромно опустив веки. «Ну, прямо ангел во плоти, только крыльев нету». «А может, он и есть ангел обыкновенный?» Можно узнать о цели визита. Сразу перешел к делу Тюня, подозрительно косясь на Рыжего, который только что чуть не стянул связку ключей с пояса у домового. Цель визита была оглашена в сиренаде. Томно сверкнув синими глазами из-под золотистой челки, заявил блондинистый красавец, словно брал меня на прицел. «Интересно, кто же он? Неужели падший? Я уже ничему не удивлюсь». «Хотелось бы более конкретно», — продолжал допытываться Тюня. «А то вы там так мысли путанно излагали. Давайте уточним. Одно дело Перси, другое Маркс. Не надо путать кислое с Цеткин». «Извольте, сударь, более конкретно будет так. Мы пришли засвидетельствовать свое почтение» и предложить Анфисе Робиновне свои руки и сердца. Церемонно объявил кудрявый аристократ, запечатлев поцелуй на моей дрожащей от волнения руке. Какие манеры! Кстати, у него была такая бледная кожа, будто он много лет провел в темном помещении, не видя солнца. Может быть, он и есть знаменитый мужчина-вамп? Почему тогда не побоялся явиться сюда среди дня? Впрочем, сегодня было довольно пасмурно, да и, возможно, у вампиров уже выработался иммунитет к воздействию солнечных лучей. «Сразу все пятеро?» — изумилась я. «У нас многомужество запрещено законом». «Устаревшие законы!» — вздохнул рыжий. «Чувствуется необходимость в реформах». «А может, он падший?» — вон как рассуждает. «К тому же я не намерен выдавать Анфису за первого встречного», добавил Витюня. А может, у вас эти сердца с ИБС? «Ишемическая болезнь сердца», примечание автора. «Или руки какие-то нечистые?» «Вот наши официальные брачные предложения, в них все изложено», сказал скромный очкарик, выхватывая прямо из воздуха пухлую папку и вручая ее мне. Разумеется, Анфиса Робиновна должна выбрать одного из нас, чтобы узаконить отношения. Я взяла папку, не представляя, что надо делать в таких случаях. Руки и сердца мне предлагали впервые. «А если я не расположена замуж выходить?» — спросила я. «У меня это на карьере с может что отрицательно отразится, и вообще?» «С вашей карьерой вопрос уже улажен», — с улыбкой сказал длинноволосый мусс. «Нужная идея главе свашного ведомства внушена, так что не беспокойтесь». После этого заявления я сразу начала беспокоиться, потому что тот, кто смог внушить нужную идею нашей нынешней главе свашного ведомства, вздорной и крайне несговорчивой даме, был реально опасен. Откушав кулебяки и оставив папку, делегаты собрались уходить поблагодарив нас за радушный прием, а мы не стали их задерживать. Когда эта великолепная пятерка отправилась назад к воротам по красной дорожке, Витюня снова дал знак музыкантам, и вслед женихам зазвучала ария Ленского «Куда-куда, куда вы удалились?». Но это была еще не вся культурная программа, выпавшая на нашу долю. В довершение эффекта почтальон доставил нам письмо без обратного адреса. Я вскрыла конверт, и из него прямо мне под ноги выпала фотография. Я осторожно подняла ее и вздрогнула, увидев знакомый образ мужчины анюки и вспомнив пронзительный взгляд черных глаз широкоплечей гражданки. Какие-либо записи, поясняющие сие послание, в конверте отсутствовали. Ну и как это понимать? Мне хотят напомнить о подписанном договоре и моих обязанностях ведьмы-свахи. Я присела на стул, разглядывая фото. Ну какой же все-таки шикарный мужчина. Великолепная пятерка сватавшихся ко мне индивидов ему в подметке не годилась. Вот бы за кого замуж. Поймав себя на этой мысли, я вскочила и испуганно осмотрелась по сторонам. Хорошо, что мысли мои никто не читает. От то меня бы обвинили в нарушении свашного кодекса. Я еще раз взглянула на фото, притягивавшее мой взор как магнит, и спрятала его в карман, пытаясь мысленно развенчать сложившийся образ, как нас учили в школе ведьм. Неизвестно еще, какой он ванфас, Может, страшненький? И характер, наверное, хуже некуда, да и ноги слегка кривоватые. Я уверяла себя в этом, хотя на самом деле думала об обратном. Разорвать этот порочный, а может быть и магический круг, помог телефонный звонок, пронзительная трель которого внезапно вонзилась в тишину. «Внемлю!» — мрачно проворчала я в трубку. Антикварный телефонный аппарат, отделанный золотом и малахитом, слыхивал и не такие ответы, но сейчас почему-то подозрительно захрипел, словно на проводе кроме меня и таинственного собеседника Был еще кто-то, подслушивавший наш разговор. «Резиденция госпожи Купидоновой на проводе. Чего изволите?» — допытывалась я. «Анфиса Робиновна, все шутите?» «Добрый вечер!» — прозвучал в трубке женский голос, который я узнала бы из сотни других. «Матильда Хандыбабаевна, глава с вашего ведомства собственной персоной. Ее только не хватало». «Анфисочка, хочу вас поздравить!» — продолжала она. «С чем это?» — настороженно спросила я. «Со свадьбой, конечно!» — восторженно воскликнули в трубке. «В связи с этим событием вы повышены в должности до уровня заместителя заведующей по связям с общественностью. Вы теперь мой замзав по СО, понимаете?» «Но свадьбы никакой еще не было пока», — напомнила я. И вообще, связи под вопросом и общественность такая, знаете ли, не страшно, работаем на перспективу. Свадьба в любом случае состоится», — оптимистично прозвучало из трубки. «Прошу вас завтра зайти ко мне, обсудим детали». «Хорошо», — растерянно пробормотала я, и звонок прервался, оставив меня в глубоких раздумьях. Впервые глава свашного ведомства назвала меня по имени и отчеству. Это что-то новое. И что за детали мы будем обсуждать? Неужели детали моей свадьбы? И откуда такая уверенность в том, что свадьба обязательно состоится? Мусно шептал. Ну что приуныла? спросил Витюня и уселся рядом. Как-то все странно, пробормотала я. С чего вдруг такая толпа женихов образовалась? Втюрились в тебя, засмеялся домовой. Ты ж у меня девица видная, образованная, вот и разомлели красавцы. Что-то я не заметила никакого мления, проворчала я. Погоди, мы их так доведем, что сомлеют, как миленькие, весело осклабившись, пообещал Витюня. Я даже впал в отчаяние от такой перспективы, а домовой, с милостивившись продолжал. «Есть у меня кое-какие соображения по этому поводу, но сперва давай почитаем, что там за Фелькины грамоты они тебе принесли». «И то верно. Я открыла папку, врученную мне очкариком, и мы с Тюней углубились в чтение. Женихи, не будь дураками, представили на наш суд пять брачных контрактов, один другого чудесней». Я зачитывала изложенные в них права и обязанности сторон вслух и буквально умирала от смеха. А еще теперь я знала о каждом кавалере все. Волосатый хиппи действительно был музом, в обязанности жены которого входило умение готовить и отделять мус от котлет, а еще ей полагалась еженочная серенада под окнами. Мило. Рыжий оказался падшим, а в его брачном контракте предусматривалась возможность хождения налево для каждого из супругов и прилагался график, возмутивший меня до глубины души. А еще обнаружился купон на теплое место в аду. Кудрявый аристократ и по совместительству мужчина-вамп, кроме всего прочего, обещал мне жизнь вечную посредством укуса в шею и отдельный гроб с музыкой для дневного отдыха все удобства. Белобрысый пернатый оказался купидоном, его брачный контракт подразумевал ношение холодного оружия и периодический вылет на задание и, конечно же, любовь до гроба. Наверное, того, что обещал мне мужчина-вамп. Очкарик, он же ангел обыкновенный, сулил жизнь как в раю. Дача, яблоневый сад, Смеялись мы с Тюней долго, да так, что чуть животы не надорвали. Все это освотовство напоминало КВН, и я даже хотела поставить под контрактами какую-нибудь забавную подпись, но ведь Тюня остановил меня, быстро убрав, как он выражался, документы обратно в папку и заметил как бы вскользь. Я вот что заметил, Фиса. В каждой этой Филькиной грамоте Указан пункт о том, что твой супруг становится собственником всех головных уборов, принадлежащих супруге». «Где я?» – удивилась я. «Да вот тут мелким почерком, невидимыми чернилами написано. он откнул в один из документов, но я так и не смогла ничего разглядеть, пока не применила заклинание «мартышка и очки», позволявшие видеть скрытые надписи. «Домовые всегда видели лучше людей». Если бы не он, мне бы и в голову не пришло проверить приписки. «Зачем им головные уборы?» — поразилась я. «Наверное, дело в шляпе. Вот в этой», — предположил Витюня, указав на соломенную шляпку, унесенную мной из исчезающего подпола. «На ней какие-то чары?» — спросила я, пытаясь ощутить магию, но ничего не обнаружила. «Как тебе сказать?» — почесал в затылке Витюня. Я ее поизучаю завтра, пока ты к своей бабаевне съездишь. Помозгую, а сейчас ложись спать, Фиса. Утро вечера мудренее. Спокойной ночи, Тюня. Я обняла домового, который едва доставал мне до груди, и поцеловала в темечко. Ты только без глупостей, я же тебя знаю. Не рискуй и не торопись проворчал Ветюня, стараясь за напускной строгостью скрыть отеческую нежность, с которой он всегда ко мне относился. Я кивнула, прекрасно зная, что не смогу выполнить это обещание, и легла спать, положив под подушку фотографию заказанного жениха. «Договор подписан, значит, я его найду, а дальше посмотрим». «Но где искать?» Уже засыпая, я решила наведаться завтра по адресу, начертанному на странице из красной книги. Утром я проснулась от аромата свежей выпечки и, радостно улыбаясь, побежала на кухню. Медовые ковришки. С этим запахом у меня были связаны самые счастливые воспоминания детства. Ведью не отсутствовал. Наверное, отправился по делам или собрал тайный консилиум по поводу загадочной шляпы с участием коллег из соседних владений. На столе дымился завтрак. Вкуснейшая домашняя ряженка в горшочке, глиняная миска с крупной малиной и, конечно, ковришки. Балуют меня домовой. Так уж получилось, что с детских лет Витюня стал для меня ближе матери, не говоря уже об отце, который вообще крайне редко обращал на меня внимание. Я много времени проводила в деревне у бабушки, которая тоже относилась ко мне довольно прохладно и даже будто с опаской. Не понимая, чем я заслужила такую немилость взрослых, я часто блуждала в полном одиночестве, надолго убегая в лес. А потом набрела на эту старинную усадьбу. Вид у нее был древний и загадочный, но не заброшенный и не зловещий. Чувствовалось, что за барским домом кто-то заботливо ухаживает. Но, как я ни старалась, не могла заметить хозяина, пока не выяснилось, что я сама и есть хозяйка. Помню, как, вопреки всем увещеваниям взрослых о возможных опасностях, я, наконец, решилась пробраться внутрь, быстро пробежав по яблоневой аллее и войдя в открывшуюся дверь. Так вот, тогда на кухне тоже дымились медовые ковришки. Я затолкала в рот несколько кусков и закашлялась, поперхнувшись. Тогда и появился Витюня. После беседы с ним я вернулась к бабушке, сказав, что буду жить в доме за лесом, получив в ответ взгляд, полный суеверного ужаса. Кажется, она просто боялась меня, ведь я уже тогда была ведьмой. Витюня всерьез занялся моим обучением, а обычную среднюю школу я окончила заочно, Приезжала в город только для того, чтобы сдать экзамены. Золотые были времена. А потом мне пришлось поселиться в городской квартире. Одно исправил для веден свах. Впрочем, и сейчас тоже все складывалось неплохо. У кого еще такая насыщенная женихами жизнь, плюс постоянная помощь друга под рукой? Позавтракав и закончив ностальгировать, я отправилась в город. Главный офис свашного ведомства находился в неприметном доме в товарищеском переулке, который в разные годы именовали даже дурными, даже чертовым. В доме располагалось много офисов, один из которых именовался ООО «Бракоделки». Туда я и направила свои стопы. Учтиво постучать в дверь, демонстрируя знания этикета, мне не дали. Двери распахнулись сами. Матильда Хандыбабаевна, которую молодые свахи за глаза звали тетя Мотя, даже вышла мне навстречу. Дорогой строгий костюм, сидящий на ней как влитой, галстук, шляпка с вуалью, идеально уложенные локоны. Главная сваха всегда соблюдала дресс-код и была по совместительству главной стервой среди бракоделок. Ходили слухи, что с ней в паре работает не домовой, а настоящий бабай. Может быть, поэтому у нее было отчество Ханды Бабаевна. Тетя Мотя держала всех свах в строгости и сурово наказывала за ошибки. Я из всех сил старалась не привлекать ее внимание, чему способствовало захолустное расположение возглавляемого мною брачного агентства. «Анфиса Робиновна!» замурлыкала тетя Мотя, увидев меня, и холодное высокомерное выражение ее лица сменилось улыбкой, как мне показалось весьма притворной. «Как я рада вас видеть!» «Добрый день!» — сухо произнесла я в ответ. «Как дела в провинции? Все никак не соберусь к вам в гости. Воздух, птички, мечта. Передайте от меня привет Викторусу!» Продолжала она, сделав ударение в имени Витюнина О, что придавало делу какой-то ненашинский колорит. «Вот о делах я как раз хотела бы поговорить подробнее», заявила я, сразу переходя к главному вопросу. «Хорошо», — мрачно взглянув на меня, сказала Матильда и жестом предложив мне сесть, видимо, новости были сногсшибательные, сразу же ошарашила меня следующим высказыванием. «Дела наши зависят от вас, Анфиса». «То есть озадаченно пробормотала я». «Нашим с делом заинтересовались высшие структуры», уже без всяких улыбок пояснила Матильда. «Ваша прапрабабушка нарушила кодекс, совершив нападение на одного из высших, наделенного особой силой. И с тех пор мы находились под пристальным наблюдением и были вынуждены отчислять часть заработанных средств в виде откупа, чтобы у нас не отобрали магию и род людской не прекратился». Велось расследование, и с каждым годом ставки повышались. И вот теперь тетя Мотя нахмурилась и покачала головой, будто встряхивая мозг для нахождения правильных слов, и, наконец, найдя их, вытряхнула наружу в виде путанной речи. В общем, возникла возможность изменить все с помощью единовременной выплаты, то есть даже не выплаты, а выдачи. Понимаете, в судебной магической практике до сих пор существуют прецеденты обрядов жертвоприношения. Так вот, вы, если можно так сказать, та самая жертва. Не в плане ритуального убийства, конечно, вопрос решается полюбовно. Словом, вам нужно выйти замуж. Женихов вы уже видели, грех жаловаться. К тому же вам даже предоставили выбор. Я молчала, с трудом переваривая услышанное. Жертвенность не входила в число моих личностных характеристик. Да и вообще, что это за средневековые, даже какие-то первобытные порядки? «Я хочу ознакомиться с материалами дела», — решительно заявила я. Что это за прецеденты? Что за нападения? Откуда понаехали в Москву эти женихи? И самое главное, при чем тут род человеческий? Мой вам совет. Не усложняйте все, Анфиса с угрозой в голосе произнесла Матильда, явно испуганная моей непокорностью и обилием вопросов. «Срок у вас неделя». Она схватила какую-то бумагу со стола и с размаху, шлепнув на ней печать, протянула ее мне. «Приказ об отпуске в связи с бракосочетанием?» ошарашенно прочитала я и взглянула на Матильду. Но ее уже и след простыл, только шлейф тумана остался. Интересные дела. Я вышла из офиса, громко хлопнув дверью, но это не могло мне помочь в решении проблемы, возникшей буквально на пустом месте. Сев в машину, я некоторое время пыталась успокоиться, чтобы не добавить к уже существующему судебному делу еще и ДТП. Наконец, взяв себя в руки, я отправилась по адресу, который был небрежно начертан на странице из «Красной книги». Кстати, адрес тоже оказался странным. Я могла бы побиться об заклад, что сначала на вырванном листе были начертаны совершенно другие слова. Но сейчас, когда я извлекла его из кармана, буквы мгновенно изменились, изобразив буквально следующее. Улица Серафимовича, дом 2, квартира 17. Неудивительно, что за этим жилым комплексом, расположенным на Болотном острове, давно закрепилась дурная слава. Когда-то он был известен как Дом Советов и заселен советской элитой. Так случилось, что очень многие жители этого дома были репрессированы, и народ стал называть его «улыбкой Сталина» или «домом предварительного заключения». Поговаривали, что и призраки репрессированных там водились тоже. Но ведьмы-свахи не специализировались на призраках, Поэтому делать заключение о достоверности таких утверждений я бы не взялась. Подъехав к Берсеневской набережной, я некоторое время смотрела на грандиозное строение ⁇ яркий образчик конструктивизма. Возможно, внутри я смогу мыслить более конструктивно, чем снаружи. Квартира нашлась довольно быстро, но сразу показалась мне довольно странной. Дверь выглядела так, будто состояла из какой-то вязкой субстанции, типа «прикоснись, засосет. Ее слои едва заметно двигались, что говорило о неизвестной аномалии внутри квартиры. Табличка с номером была выполнена римскими цифрами 17, которые то ли в силу игры моего воображения, то ли сами собой на мгновение трансформировались в слово «викси», переводимого с латыни как «я жил» часто встречающегося на римских надгробиях. Жуть какая! Глубоко вздохнув, я занесла руку, чтобы нажать на кнопку звонка, но меня остановил знакомый низкий и хрипловатый голос. «Вот вы где!» Я оглянулась и замерла на месте. В нескольких шагах от меня стояла та самая широкоплечья гражданка, с заказа которой начались мои мытарства. О, какая встреча! сплеснула руками я. Что ж вы так поспешно скрылись, уважаемая? Я уже думала, что у меня галлюцинации на нервной почве. Были веские причины, сказала, поднимаясь ко мне, широкоплечья гражданка, одетая так же, как и при нашем первом знакомстве. На ней были длинные бесформенные балахонный платок, из-под которого выбилась кудрявая черная прядь. Не подскажете, «Договор наш еще в силе?» — спросила я, разглядывая ее. «Какая высокая женщина! В своих разношенных кроссовках рядом с ней я чувствовала себя коротышкой. Так и хотелось натянуть разящий на повал лабутены. Была у ведьм свах такая рабочая спецобувь с самострельными каблуками. Так вот, я и на этих высоких каблуках смогла бы достать гражданке только до правого уха». В силе буркнула моя собеседница, смерив меня взглядом. Сейчас, когда она стояла совсем близко, я вдруг осознала, что она очень молода. Наверное, мне ровесница. А в усадьбе почему-то казалась пожилой. Волшебный ботокс или мне креститься надо? Среди ведьм и то, и другое было не принято. А еще у нее оказались до ужаса красивые глаза. Черные, глубокие и какие-то печальные. «Может, тут любовь несчастная, неразделенная?» «Идемте, я вам открою», — сухо произнесла широкопличие гражданка и, слегка отодвинув меня от двери, коснулась ее рукой. Бац! И все странные эффекты как ветром сдуло. После ее прикосновения дверь стала выглядеть как самая обычная входная металлическая, только номер по-прежнему был начертан римскими цифрами. Я не чувствовала никакого колдовства и могла бы поклясться, что моя загадочная собеседница точно не была ведьмой. «Вы здесь живете?» — спросила я. «Временно. Как бы снимаю квартиру», — уточнила широкоплечья гражданка, вынимая ключи. «Хотя это квартира. Скорее уж проходной двор». Я невольно обратила внимание на ее руки. Крепкие, сгорелые. В таких меч держать хорошо или арбалет? Ключи, кстати, тоже были странные. Во-первых, их набралась целая связка, а во-вторых, как минимум один из них был какой-то трансформер. Выглядел сначала как самый обычный для сувальдного замка, а при нажатии на головку вдруг распустил крылья и обнажил блестящий синий камень по центру. Широкоплечья гражданка Осторожно вставила ключ в замочную скважину. Несколько щелчков, и дверь открылась, будто приглашая нас внутрь. «Я сейчас. У меня там э, не убрано», — сказала широкоплечья гражданка и на несколько мгновений скрылась за дверью, не дав мне толком рассмотреть ключи и прихожую. Витюня не одобрил бы мой поступок. Все-таки опасно заходить в такие квартиры, да еще и с незнакомыми гражданками. Но я была уверена, что справлюсь, потому что у ведьм свах были хорошие средства защиты. Меткий выстрел и мощные заклинания, да и вообще волков боятся в лес не ходить. «Прошу», — тихо сказала широкоплечья гражданка, вскоре выныривая из полутьмы, щедро разлитой за дверью. Она пропустила меня внутрь, а сама снова выглянула за дверь перед тем, как ее закрыть. Словно ожидала увидеть там нечто очень страшное. Хотя с такой мощной дамой даже бабай, с которым работала наша главсваха, справился бы не сразу и с огромным трудом. Так что бояться ей особо было нечего. Мы прошли на кухню, видимо, собираясь сидеть там, как интеллигенты при Сталине, и вести разговоры на разные запрещенные темы. Присаживайтесь, будем пить чай объявила широкоплечья гражданка и отошла к плите, небрежно занеся на дне чайник, как дичь над жертвенным костром. Я уже успела проголодаться, поэтому не возражала и молча разглядывала кухню. Ремонт в ней делали, наверное, в 50-х годах прошлого века, хотя это выглядело даже мило, пусть и очень старомодно. Широкоплечья гражданка хлопотала у плиты, стоя ко мне спиной а я все никак не могла уловить, что в ней кажется мне таким узнаваемым. Наваждение какое-то. Вскоре передо мной уже дымилась чашка с ароматным напитком неизвестного происхождения и лежал суровый жареный стейк, способный утолить голод крупного мужчины. «А вас как зовут?» — спросила я, уплетая мясо, оказавшееся очень вкусным. «Все-таки мы собираемся сотрудничать, а это обязывает» э э Мура, слегка запнувшись, представилась моя собеседница, сделав ударение на первый слог. Мура Эротовна Купидонова, к вашим услугам. Шутит, что ли? Я внимательно взглянула ей в глаза и почувствовала, что у меня бегут мурашки по спине от этого темного взгляда. Не шутит, вон как смотрит серьезно. Мура Эротовна. Угу. Главное, не разразиться неуместным хохотом. «Получается, мы с вами однофамилицы?» — сделала вывод я. «Ну да», — как-то уклончиво ответила она. «Это распространенная фамилия в некоторых кругах». «А вы чем по жизни занимаетесь, если не секрет, конечно?» Аккуратно начала выспрашивать я. «Ну, в данном случае я антисваха. Вы вот женихов завлекаете, а я, наоборот, отваживаю». Горошила меня Мура Эротовна. «И что, любых отвадить можете?» Спросила я, задумавшись о тех пяти индивидах, которые так рьяно взялись за меня. «А вам нужна помощь?» Весело усмехнувшись, спросила Мура Эротовна. «Ну да, причем в пятикратном размере», призналась я. «Даже так!» Моя собеседница нахмурилась, внезапно помрачнев. «А давайте так!» «Вы моих женихов отваживаете, а я нахожу вашего красавца, ну, того, что на фото был, и, как положено, отстреливаю любовными пулями», — предложила я. «Вы считаете его красавцем?» — спросила Мура Эротовна, с интересом взглянув на меня. «Ну, как сказать, в общем, ничего так, вкус у вас хороший», — замялась я, удивленная ее вопросом. Ладно неожиданно повеселев сказала мура эротовна но мне нужно осмотреть место преступления и улики да преступления пока не было никакого растерялась я пока просто шантаж а место вы видели вы же были у меня в агентстве тот визит не в счет слегка смутившись сказала мура эротовна было мало времени чтобы осмотреться насытившись стейками чаем Я пришла в такое благостное расположение духа, что пригласила Антисваху в гости. Путь до усадьбы прошел, как в тумане. Словно сев в мою машину, мы мгновенно оказались на месте, в Яблоневой аллее. Моя спутница очень внимательно смотрела вокруг и, казалось, видела гораздо больше, чем я. Самое интересное, что я тоже осматривала местность сразу после эффектного сватовства, но не обнаружила ничего странного, даже с применением заклинания мартышка и очки. Чем дальше мы шли, тем серьезнее и мрачнее становилась сопровождавшая меня антисваха. В доме я отправилась искать папку с брачными контрактами, чтобы дать своей спутнице взглянуть на тех, кого надо отвадить. Но папка куда-то запропастилась, так что пришлось выйти в другую комнату и рыться в шкафах. Сигнализация, созданная Ветюне, не сработала, поэтому я была спокойна, считая, что моя спутница не представляет собой опасности. Я увлеклась поисками, не заметив, как двери за мной наглухо захлопнулись. Я бросилась их открывать, но они не поддавались даже мощному заклинанию, а разрушать собственный дом очень не хотелось. Ветюня, позвала я, и вдруг услышала голос домового с противоположной стороны дверей. «Подожди, Фиса, не рвись. Нам тут надо один на один побеседовать», — сказал он, и это прозвучало как угроза. Я заглянула в замочную скважину и увидела, что домовой храбро стоит на столе, чтобы быть вровень с моей гостьей, и смотрит на нее, как готовый к атаке гусь. «Неужели я похож на того, кто киллера от простого человека не отличит?» — шипел он. «Но у Фиса понятно. Таких, как ты отродясь, не видывала, ее обмануть можно. Но у нее тоже защитники имеются. И я не посмотрю, кто ты есть в иерархии, так и знай. Я здесь совсем по другой причине», — оправдывалась антисваха. Было видно, что такая психологическая атака со стороны домового привела гражданку в замешательство. Но неужто правда, что она киллер? Прямо Фанни Каплан или Вера Засулич магического мира? Но на кого она охотится? Знаю я эти ваши причины. Я таких, как ты, насквозь вижу. Продолжал наступать Витюня. Значит, в первый раз не удалось броню пробить, «Ты во второй раз явился!» «Что?» — я не поверила своим ушам. «Что значит «явился»?» «Это ведь он о женщине говорит!» «Язык от волнения у старого заплетаться начал?» «Или...» Я вытаращила глаза от удивления, еще уплотнее, приблизившись к замочной скважине. «Это Мура Эротовна не гражданка вовсе, а гражданин с широкими плечами!» потому и руки крепкие, и голос хрипловатый. Но зачем ей этот маскарад? Разве киллеры так выглядят? Да если бы мне нужно было броню пробить, я ее двадцать раз в городе уже атаковал бы, холодно сказал киллер. А если ты действительно видишь, кто я, то представляешь и мои возможности. Мы тоже тут сидим не пальцем деланные, возразил ему Витюня. Я, Анфисе сам броню создавал. У нее вместо сердца кремень и пять слоев защиты, чтобы вот такие, как ты, ей его не разбили. В этот момент я, наконец, взломала дверь и с грохотом ввалилась в комнату, споткнувшись о пороке, чудом удержавшись на ногах. «Не с места», — сказала я, выхватывая свое свашное оружие и направляя его на киллера. Кстати, в отличие от прапрабабки, Я предпочитала не пепербокс, а дуэльный пистолет. И пусть он был заряжен любовными пулями, но в школе ведьм нас учили, как использовать их для самообороны. Фис, ну зачем ты?» — укоризненно проворчал домовой. «Я же просил тебя не выходить». «Сдаюсь!» — с веселой усмешкой заявил киллер, поднимая руки вверх. «Убрать камуфляж, оружие на стол!» — потребовала я. «Как прикажешь, ведьма», — сказал киллер, весело взглянув на домового. «Нет!» — пискнул Витюня. «Только не это!» Но было уже поздно. Хламидо и платок живописно упали на пол, и в комнате неожиданно стало раза в три светлее, так что мы с Витюней поначалу были вынуждены зажмуриться. Открыв глаза, я выронила пистолет и челюсть от невиданного зрелища. Под потолком парил мускулистый парень, чья голова была увенчана лавровым венком, очень эффектно смотрящимся на черных кудрях. Из одежды на возмутители нашего спокойствия наблюдалась только белая набедренная повязка и, пожалуй, крылья, тоже белые в тон. В левой руке киллер держал лук, а правой натягивал сверкающую тетиву, чтобы выпустить стрелу в цель. «Берегись!» крикнул Витюня и заслонил меня с собой. Этот смелый акт самопожертвования вызвал смех киллера, который, мягко опустившись на пол, сложил крылья за спиной и аккуратно разместил свое оружие на столе, а потом поднял выроненный мной дуэльный свашный пистолет и разместил его рядом с луком, словно подчеркивая свои мирные намерения. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что я не опасен». Спросил он, усевшись на стул. Я не могла произнести ни слова, разглядывая киллера. Эффектная непринужденная поза, словно созданная для смелой фотосессии, подчеркивала брутальность и красоту его тела. Он выглядел, словно античный бог, хоть сберегли бы с него статую для Эрмитажа. Ведь у нее тоже был в легком ауте от происходящего, но как и подобает смелому мужчине, опомнился первым. «Срам-то какой!» — заворчал он и, быстро сбегав за простыней, задрапировал ею нашего смеющегося гостя так, что теперь наружу торчала только кудрявая голова и часть в меру волосатой левой ноги. Все остальное было скрыто под светло-бежевым полотном, украшенным декоративными элементами в виде толпы милых желтых утят. «Ну, давайте заново знакомиться», — нерешительно предложила я. Амур это, — недовольно пояснил Витюня, лихо закрепляя ткань, драпировавшую киллерскую наготу бельевыми прищепками. Амур? От свалившейся на меня неожиданной информации я соображала довольно туго. Именно, — подтвердил киллер слова домового. — Это значит, Амур Эротович Купидонов? Перевела я в мужскую форму полное имя широкоплечей гражданки. Мура. Как я сразу не догадалась. Все же было так очевидно. В вашем мире принято общаться по имени и отчеству. Вот результат. Развел руками киллер, из-за чего часть прищепок отвалилась, обнаружив чуть больше амурной плоти. Я думала, что амур — это такие пухленькие шкадливые мальчишки с крыльями и смешными луками, пробормотала я. Такие они и есть на самом деле, сказал домовой. Но если дать им повзрослеть за пределами Олимпа, то из них вырастают вот такие вредители». «Почему же вредители?» — усмехнулся Амур. «Пользы от меня куда больше». «А как вы попали в наше измерения? спросила я. «У меня тоже язык не поворачивался назвать этого парня вредителем». «У меня были некоторые разногласия с отцом, И поэтому я сбежал с Олимпа, долго скитался и некоторое время назад обосновался здесь». Уклончиво ответил он. «Почему же вас называют киллером?» спросила я, рассматривая его лук. «Такое мощное оружие я видела впервые. Лук казался живым существом, созданным, чтобы разить без промаха. Он обладал совершенной формой и буквально осочился неведомой первозданной силой, которая была в тысячу раз могущественнее самой мощной магии ведьм. Это моя сапфа, что в переводе означает «причина страстей», с гордостью произнес Амур. Я слышала, что рыцари средневековья давали имена своим боевым мечам. Похоже, эта традиция касалась и луков. В легендах сказано, что у меня есть стрелы двух видов. Золотые, оперенные голубиными перьями, и свинцовые с перьями совы. Первые вызывают любовь, а другие безразличие. С улыбкой продолжал Амур. Суть верная, хотя на самом деле стрелы генерируют сапфа, сплетая их из темных и светлых энергий. Стрела может вызвать самый разный спектр чувств, так что я бы перефразировал вашу пословицу так. От любви до ненависти один выстрел поэтому я и пообещал, что могу отвадить всех ненужных женихов. Вот что, ведь Уня решительно взял нить разговора в свои руки. «Давайте пообедаем, так и дела лучше пойдут. У меня же и щи в печке томятся». Мы с Амуром были не против. Домовой вдруг спохватился и забегал туда-сюда. Лаврушку только не положил, захлопотался. Ни листочка в доме не осталось. «А вкус уже не тот будет!» – бормотал он. Услышав его, Амур снял с головы лавровый венец и, щедро отломив от него веточку, протянул домовому со словами. «Я же говорю, пользы от меня куда больше!» Ветюня в мгновении ока накрыл широкий дубовый стол в гостиной и сел в отдалении, наблюдая, как мы с Амуром уплетаем щи. Аппетит у нашего гостя был отменный. Кстати, щи оказались просто божественно вкусными. То есть домовой вообще готовил великолепно, но на этот раз просто превзошел себя. А может быть дело было в той веточке отломленной от лаврового венка? Ведь он, мне кажется, успокоился и уже не воспринимал нашего гостя как угрожающую мне опасность. Я была этому рада, потому что Амур пришелся мне по душе. «А у вас щи готовят?» — спросила я. Хотелось сразу завалить его разными вопросами, но это было как-то невежливо. Поэтому я решила начать с дружеской беседы, тем более что обстановка располагала к этому. Сейчас Амур выглядел как самый обычный парень, потому что домовой выдал ему майку-борцовку и бермуды цвета хаки, очень гармонировавшие с лавровым венком, вот только крылья немного не вписывались в этот образ. На Олимпе, уточнил Амур, бросив на меня быстрый взгляд, поймав который, я могла бы поклясться, что самые опасные стрелы мечет вовсе не лук, а его черное глазище. И эти стрелы как-то из-под болезненно мягко проникают в самое сердце. Может, броня, о которой говорил Тюня, у меня уже повреждена? «Да, на Олимпе», — я опустила очи долу, чувствуя, что начинаю краснеть от смущения. «Сощами на Олимпе напряженка», — признался Амур. «Пища богов — это амброзия и нектар». «В школе ведьм нас учили, что все это просто сказки», — усомнилась я. «Ну а как же иначе? Ведь высшим невыгодно, чтобы ведьмы тоже стали бессмертными и увеличили свою силу. Работает система сокрытия данных» пояснил Амур. «Значит, амброзия и нектар действительно существуют и дают бессмертие?» спросила я. «Да, нужно только уметь их добывать и готовить», улыбнулся Амур. «Но в вашей пище тоже есть своя прелесть. Она позволяет меняться». «Что значит меняться?» спросила я. «Бессмертие только кажется замечательным даром». «На самом деле оно вносит в жизнь элемент застоя, убивает стремление к совершенству, формирует лень», — сказал Амур. «Как это поразилась я!» «Когда жизнь похожа на яркую вспышку, хочется стремительно прожить ее с пользой, вкладывая смысл в каждое мгновение, стараясь достичь как можно большего, стать лучше», — пояснил Амур. «Бессмертие — это опасная ловушка». «Ведь если ты бессмертен, ни к чему стремиться не надо, есть фора времени, нет ограничений». «Ты поэтому сбежал с Олимпа? Чтобы совершенствоваться?» спросила я, не заметив, как перешла на «ты». «Скажем так, меня не радовала перспектива вечно оставаться в облике пухлого кудрявого карапуза, умеющего только бить без промаха», — сказал Амур. В это мгновение дом опять заходил ходуном, задребезжала посуда в шкафах, пол начал мелко дрожать, как при землетрясении. «Что это?» — воскликнула я. «Сигнализация сработала», — объявил Витюня, слегка отодвинув занавеску, чтобы выглянуть в окно. «Опять же женихам, что ли, не имется?» — поразилась я. «Нет, вроде», — проворчал домовой. «А кто там?» — спросила я тоже порываясь выглянуть в окно, но Витюня жестом попросил меня остаться на месте. «Бабаевна твоя явилась, не запылилась», — проворчал он. «И не одна». «А с кем? Неужели со своим Бабаем?» — рассмеялась я. «Это тоже тут вокруг дома околачивается». «Но не он меня беспокоит. Бабаев-то я видал-перевидал», — сказал Витюня, не отрывая взгляда от спустившегося с потолка паука. Как домовой и эти членистоногие понимали друг друга, оставалось загадкой. Ведьмы-свахи с пауками не контактировали. Воспользовавшись тем, что Витюня отвлекся, я все-таки выглянула в окно сквозь небольшую дырочку в занавесках. Матильда Ханды Бабаевна стояла в самом начале Яблоневой аллеи там же, где когда-то ожидали женихи, в полном одиночестве, только воздух слева от нее выглядел каким-то слишком плотным. Я быстро отошла от окна, когда почувствовала, что главсваха применила какую-то сверхмощную модификацию заклятия «мартышка и очки». тут кто-то чужой из другого измерения», — проворчал Витюня. «А кто, я не знаю, надо с книгами свериться, помозговать, а времени нет». В этот миг комнату огласила трель телефонного звонка. Я хотела взять трубку, но Витюня подоспел к телефону первым. «Алло!» — металлическим голосом сказал он. «Агентство «Стрела Амура». С вами говорит автоответчик. Мы не можем подойти к телефону, потому что готовим наше оружие для отстрела. Для лучшего обнаружения цели оставьте свое сообщение после сигнала». Дальше ведь у нее изобразил дивное завывание, от которого мы с Амуром чуть не покатились со смеху. «У меня информация, что в вашем доме скрывается некто чужой. Несанкционированные контакты засватанных ведьм свах с представителями иных измерений запрещены», четко и сурово произнесла Матильда. «Поэтому пропустите нас на территорию домовладения для проведения обыска». «Или мы будем вынуждены применить силу?» «Кажется, это из-за меня. Меня ищут с момента моего побега». виновато сказал Амур. «Здесь я вынужден был продемонстрировать свой настоящий облик, а это мощный энергетический всплеск. Его заметили. Я ведь не просто так носил эти странные одежды. Они экранировали такие всплески». Маскировка была прекрасная. Кстати, и сюда, в агентство, я тоже проник без проблем благодаря ей. «И заказ тоже сделал ради маскировки?» – спросила я. В ответ Амур повернулся ко мне спиной, и я, наконец, поняла, почему мне все время виделось что-то знакомое. На фото у заказанного жениха была та же самая спина, только без крыльев. Впрочем, я сразу разглядела какие-то отметины в районе лопаток. Просто не могла предположить, что это намек на крылья. «Идите на чердак. А я тут гостей незваных встречу». Принял решение домовой, засучив рукава. «Думаю, что здесь дело не столько в тебе и твоем побеге. Эх, не успел я ничего рассказать-то. Вот тут действительно ты, парень, мне все карты спутал. Я же планировал сегодня Анфису в курс дела ввести». «Ну да ладно, где наша не пропадала?» «На чердаке спрячьтесь в тайнике и сидите там, пока я вас не позову». Мы отправились на чердак, где Витюня еще в незапамятные времена выстроил небольшой тайник между крышей и потолком. В пространстве между ними можно было скрываться довольно долго, так как все было окутано слоями магической защиты. Амур помог мне пробраться в тайник, быстро подняв меня вверх на своих сильных руках, а потом и сам забрался туда. Дверца захлопнулась за нами, автоматически щелкнул замок. Помещение было довольно тесным для двоих, поэтому мы сидели там, касаясь друг друга плечами, и какое-то время молчали, вслушиваясь в шорохи, голоса и тяжелые шаги внизу.